глава 45 богата аэропорт эльдорадо оставайся сказал линча поправляя марлевую повязку на лбу я куплю дом на берегу океана открою свою лавку ты будешь счастлива со мной он смотрел печальными глазами на юлю девушка едва сдерживая слезы, отрицательно покачала головой прости меня линча произнесла она Хотела еще что-то добавить, но не смогла и отвернулась. «Оставайся», — сказала Клементина. Она переложила куклу на другую руку и дернула Юлю за рукав куртки. куртке. «Ты же обещала рассказать мне про снег и новогоднюю елку». Юля присела перед девочкой и поцеловала ее. «Я еще прилечу», — сказала Юля, вытирая слезы. «Это неправда», — нахмурилась Клементина. Все так говорят, чтобы не говорить «прощай» навсегда. Кирилл стоял рядом с девочкой и нервно теребил букет. Он уже измочаривал черенки, многие лепестки осыпались, но он этого не замечал. «Оставайся», — сказал он изменившимся голосом и кашлянул. Раненая рука вдруг нестерпимо заныла. «Мне еще понадобится переводчица». Юля взглянула на него сквозь слезы. Она уже не могла говорить, а Кирилл не мог уговаривать, какой он имел право ломать судьбу этой девушки. Она должна была вернуться домой, отчитаться за практику, закончить учебный год, чтобы потом устроиться в туристическую фирму и возить туристов в Испанию. Зачем ей проблема Кирилла? Его ждут скучные и нудные дела, в посольство, попечительский совет, министерство иностранных дел. Ему предстояло пройти десятки инстанций, доказывая, что Клементина его дочь, и он имеет право увезти ее в Россию. К тому же у него почти не осталось денег. Они с Клементиной вынуждены снимать какую-то лачугу. И Кириллу приходится работать по ночам на каучуковом складе. — Пора, — сказал Трушкин. Проверяя билеты и паспорта, он был весел и возбужден. И ему не терпелось быстрее сесть с Юлей в самолет. Юля кивнула, подошла к Линчо, поцеловала его. Потом замерла перед Кириллом. Клементина тихо плакала и не вытирала слез. Юля не могла поднять глаз. Не в силах больше терпеть эту пытку, она круто повернулась и быстро пошла к выходу на посадку. Кирилл даже не успел отдать ей букет. Трушкин вскинул над головой кулаки и поспешил за Юлей. Линчо и Кирилл смотрели, как он догнал ее и по-свойски обнял за плечи. В итоге она достанется ботанику, вздохнув, произнес Линчо. Он повернулся к Кириллу и протянул ему руку. «Пойду я». «Куда?» А куда глаза глядят? Я теперь человек вольный. Клементина прижалась лицом к ладони Кирилла. Ее плечи все еще вздрагивали. Казалось, что кукла, которую она держала в руке, тоже плачет.